Глава 15 «Начнем с бунтовщиков», — обозначил император. Стержнем и движущей силой заговора против государственной власти был род Лакшти. Император обвел зал тяжелым взглядом, но никакой реакции на свои слова не заметил. То ли это уже все знали, то ли просто не собирались явно проявлять свои эмоции. Впрочем, вряд ли от аристократов стоило этого ожидать и в другой обстановке. «С настоящего момента род Лакшти лишен статуса имперской аристократии», заговорил император. «Всем представителям рода Лакшти отныне запрещено занимать любые государственные или военные должности. Глава рода Лакшти как главный виновник бунта, а также все старейшины рода Лакшти и все члены рода Лакшти которые участвовали в боях в эти черные дни, будут казнены. Часть взглядов аристократов устремилась в правый угол зала. Я чуть-чуть сместился и только тогда увидел, что там стоит Нерей Лакшти, причем чуть ли не в первом ряду, в десяти метрах от императора. И, судя по его спокойствию, Нерей не засветился в городе. «Как вы уже поняли», — продолжил император. Я не хочу полностью уничтожать род Лакшти, и не потому, что среди них возродился древний маг. Род Лакшти – второй по древности род после Императорского. Древняя мощная кровь, которая за тысячелетия своей истории дала стране много сильных магов и выдающихся политиков. За измену расплатится старшее поколение рода, те, кто мог решать и приказывать, а также те, кто были им ближе всех и потому участвовали в бунте лично. Тем не менее, одна ошибка не должна уничтожать труды многих сотен поколений предков. На этом месте даже у меня брови взлетели вверх. С каких это пор дети изменников стали неприкосновенны. В моем мире это, может, и было бы нормально, но точно не здесь. Из-за действий любого члена рода могла вспыхнуть кровная война, в которой род зачастую уничтожался полностью. Да я сам уничтожил рот Нишант за одно лишь покушение на аристократов моего клана. Измена? Менее тяжелый поступок, что ли?» Судя по недоуменному гулу, который прокатился среди аристократов императора, не понял никто. «Игнорировать попытку переворота я не собираюсь», — спокойно продолжил император. «Мне не нужны повторения». У рода Лакшти будет только один шанс выжить — полностью устранить возможность участия во внутриполитических делах. Я пощажу род Лакшти только при условии, что в течение месяца он вступит в клан. Нерея Лакшти молча склонил голову, показывая, что принимает волю императора. По толпе аристократов продолжал гулять негромкий гул. Кто-то даже что-то говорил, но я ничего толком не расслышал. А жаль. Ну, кстати, я же могу это исправить. Послать магические импульсы в уши я как-то не привык. Пришлось на мгновение приложить пальцы к шее за ушами. Импульс прошел, усилившийся звук ударил по ушам. Теперь, может, и разберу что-то интересное. Нирей Лакшти подойди, тем временем потребовал император. Лакшти спокойно поднялся на возвышение, остановился в двух шагах от императора и склонил голову. Пару секунд просверлив его взглядом, император вновь заговорил. «У меня нет никаких свидетельств против тебя лично, чужак. Ты не участвовал в боях, тебя не видели наемники, на тебя не указали при допросах даже твои родичи. Однако, будь ты родным сыном главы рода Лакшти, тебя это не спасло бы. Яблоко от яблони не может упасть далеко». Ты будешь жить не потому, что ты древний мак, а потому, что ты чужак. Ты вырос и сформировался как личность совсем под другим небом. В нашем мире ты провел меньше года, и попасть под влияние главы рода Лакшти ты не мог. Поэтому с этого момента ты, Нерей Лакшти, глава рода Лакшти. Я надеюсь, ты не повторишь ошибок своего отца и сделаешь все, что должно для нашего мира. Нерей Лакшти вновь склонил голову. «Благодарю, Ваше Величество», — ровно произнес он. Ну, здесь хоть относительно логичное обоснование. Правда, серьезной критики она тоже не выдерживает. Глава рода Лакшти был далеко не молод. Он не стал бы затевать переворот, не будучи уверенным, что Нерей после его смерти удержит трон. И не обсуждать эту тему со своим наследником он не мог. Откажись, Нерей в этом участвовать, никакого бунта не было бы. еще один вопрос на будущее. «Зачем императору Нерея Лакшти? Почему он не захотел заменить его другим возрожденным чужаком? Это было бы куда проще, чем так подставляться ради него». Император кивком отпустил Нерея и вновь повернулся к аристократам. «Что касается остальных родов, примкнувших к Лакшти, — сказал император, — их представителей здесь нет». Все главы родов, наследники, старейшины и непосредственные участники боевых действий в настоящее время находятся в тюрьме. После окончания дознания все они будут казнены. В дальнейшем для этих родов будет действовать ровно те же ограничения, какие я озвучил для рода Лакшти, за исключением требования о вступлении в клан». «Хоть бы список огласил», — тихо буркнул кто-то позади меня. «Циркуляром наверняка разошлет. Ответил ему также тихо другой голос. Я мысленно согласился с неизвестным аристократом. Замалчивать имена родов предателей император точно не будет. Это не лакшти, которые ему зачем-то нужны и которых прикроет еще и будущий клан, остальных он спокойно отдаст на растерзание. А их растерзают, без вариантов. По сути, это медленная казнь. Никто не будет иметь дело с изменниками, ни в бизнесе. Ни в любых других аспектах. Не сдохнут с голоду, так выродится через пару поколений. Породниться с ними тоже никто не захочет. «А теперь перейдем к награждениям», — торжественно заявил император. Аристократы оживились. Первыми были представлены к наградам и поощрениям военные. Как я понял, командиры тех самых подразделений, которые пришли в столицу в первые дни плюс те, кто проявил инициативу, а такие тоже были. Отметил император и отдельные свободные и имперские роды, которые первыми вышли на улицы города. И только потом дошло дело до нас. И, наконец, самый весомый вклад, который был внесен аристократами в наведение порядка в столице, принадлежит клану Раджат, объявил император. Формальный повод пойти против рода Лакшти у клана Раджат был. Покушение на моего сына и главу клана Раджат было совершено родом Лакшти одновременно с покушением на меня. И я рад, что кланы не стали отсиживаться в стороне. Вот теперь аристократы загудели довольно громко. Я тоже напрягся. Во всеуслышание заявить о вмешательстве кланов во внутреннюю политику, особенно после того, что мы сделали для страны, Было равносильно чудовищному удару в спину. Император сейчас пошатнул основы кастового строя. «Да вы не ослышались», — с довольной улыбкой подтвердил император. «Кланы!» До произошедших печальных событий я попросил отдельные кланы подстраховать армию. После покушения на меня отдать прямой приказ кланам я не мог, однако кланы не забыли свой долг. И многие откликнулись на мою неофициальную просьбу. Кланы из нашли возможность вмешаться. И за это я благодарен всем кланам, принявшим участие в усмирении столицы. А нет, недооценил я императора. Как ни странно, это не подстава. Он сейчас своим словом прикрыл на будущее все кланы и разом убрал почти все потенциальные проблемы. Теперь, даже если кто-то из клановцев проговорится об участии в столичных боях или найдутся какие-то свидетели, это не будет иметь разрушительных последствий. Император ведь не назвал конкретные кланы. Вдруг он просил о помощи именно этот клан. Никто и не будет теперь заострять на этом внимание. Подобный интерес очень легко развернуть против самого интересующегося, особенно на фоне только что закончившейся смуты. Что ж, в кои-то веки я уважительно кивнул императору. Много разного я от него видел, но и благодарным он умеет быть, когда надо. Однако многие аристократы были со мной не согласны. Воспользовался ситуацией, примазался к кланам. Хорошая мина при плохой игре. Умеет же император пользоваться ситуацией. Шепотки несли со всех сторон, и все они были примерно одинакового содержания. Если бы император не предал действиям кланов официальности этой своей якобы просьбой, то он выглядел бы совсем бледно. Императорский рот ведь вообще ничего не сделал за все дни смуты. Они просто сидели во дворце. И даже при этом осаду с дворца сняла не армия, которую императорский рот упорно стягивал к себе, а все те же кланы, по сути. Что ж, все может быть. Как ни крути, аристократы знают своего императора куда дольше, чем я. «Шахар-Раджат, Раджад, — потребовал император. Я вышел из толпы и поднялся на возвышение, как и нерей Лакшти до меня. «В награду за выдающиеся действия», — сообщил император. «Клан Раджат получает право на родовые земли». Шепотки среди аристократов как отрезало. Слишком жирной оказалась награда. «Два процента территории, которую на данный момент удерживает клан Раджат в приграничной зоне, я или мой наследник признаем родовыми землями», — более развернуто пояснил император. «В любой конфигурации, или как единый участок, или как несколько отдельных в пределах общих двух процентов территории, подать документы на приграничные родовые земли клан Раджат может в течение ближайшего года». «Неплохо», — мысленно хмыкнул я. А главный император выбрал очень точную награду. Сейчас земли в приграничье есть у родов моего клана, но не у меня самого. Впрочем, а ситуацию в столице спасал не я. Справедливо, в общем-то. Конечно, родовые земли в любом случае будут в составе моего клана. И для общего статуса без разницы, кому конкретно в клане они принадлежат. Но по факту император ухитрился дать награду Тхармотара в обход меня. Хотя, казалось бы, проигнорировать главу клана невозможно. Таких лазеек даже в законах нет. «Благодарю, Ваше Величество», — склонил голову я. Император кивком отпустил меня, и я спустился обратно в партер. Глава рода Дхармотара сиял, как объевшийся сметаной кот. Он прекрасно понимал, что крысы нахлебников у нас в клане нет, а значит, львиная доля родовых земель достанется именно ему. А скорее всего, вообще все уйдет Дхармотара. Кроме Дхармотара на границе есть земли только у Магади, и как раз люди Магади в столичных боях участвовали по минимуму. Глава рода Магади вообще на границу уехал еще до формирования клановых отрядов. 2% процента, это только звучит не очень. По факту сейчас роды моего клана удерживают больше сотни квадратных километров приграничных земель. И кусок родовых земель получится очень даже внушительным. Что ж, Дхармотара это заслужил и я был за него искренне рад. «Что касается всех остальных родов и кланов, участвовавших в боях на стороне законной власти», — продолжил император, «я мог бы сказать, что защищать свою страну, в том числе от внутренних врагов, долг каждого аристократа. Однако этому долгу следовали далеко не все. И поэтому я счел нужным поощрить тех, кто не забыл, что такое честь». Во взглядах аристократов появилась заинтересованность. Награда фактическому командующему силами лоялистов была ожидаема, и она всем пришлась по душе. И тем, что оказалась адресной, и тем, что досталась клановцу, невзирая на его статус, и давно известную неприязнь императора к кланам, да и сама награда была щедрой. А вот награждать рядовых участников здесь было не принято. Все военные затраты, включая выплаты семьям погибших бойцов, могут быть зачтены в счет будущих налогов, объявил император. Документы в имперскую канцелярию будут приниматься в течение двух месяцев, начиная с сегодняшнего дня. Для свободных и имперских родов порядок подачи отчетов стандартный. От кланов потребуется сводный клановый отчет с визой главы клана Раджат, подтверждающий участие данного клана в боевых действиях на его стороне. Неплохо, это не награда как таковая, но в качестве поощрения очень даже весомо. Особенно для небольших и небогатых родов, а такие тоже встречались на улицах столицы. Как ни странно, даже тут император обошелся без подстав, хотя мог бы. Не уточни он, что именно будет обозначать моя виза на клановых отчетах, за любые возможные махинации оказался бы в ответе именно я. Взгляды некоторых аристократов стали задумчивыми. Судя по всему, как минимум часть негатива аристократии в свой адрес император сгладил. Свою ошибку он не признал, но этого никто и не ожидал. Каяться при таком скоплении народа правитель страны попросту не имел права. Зато император расплатился за свою ошибку сполна. Деньгами. И это лучше любого посыпания головы пеплом говорило о его видении ситуации. Что ж, посмотрим, изменит ли этот жест отношение к императору. Можно ведь воспринять это как банальную попытку купить лояльность. А подобных вещей Аристо на дух не переносит. Император произнес еще одну небольшую заключительную речь, и на этом официальная церемония завершилась. Аристократы потянулись в парк.